В конце концов, мы поехали на Монмартр. У зельи было тесно, дымно и шумно. Музыка резала уши. Мы с Бред танцевали. Было так тесно, что мы еле могли двигаться. Негр-барабанщик помахал Бред. Мы попали в затор и танцевали на одном месте как раз против него. Как поживает! Отлично! Это хорошо. Белые зубы так и сверкали. Это мой большой друг, сказал Бред. Изумительный барабанщик. Музыка кончилась, и мы пошли к столику, за которым сидел граф. Потом музыка снова заиграла, и мы танцевали. Я посмотрел на графа. Он сидел за столиком и курил сигару. Музыка опять кончилась. Пойдем к нему. Прыть пошла было к столику, но музыка опять заиграла, и мы снова танцевали, стиснутой толпой. — Ты не умеешь танцевать, Джейк. Лучше всех танцует Майкл. Он замечательно танцует. У него вообще много достоинств. Он мне нравится, — сказала я. Я ужасно люблю его. Я выйду за него замуж, — сказала Брэд. Странно, я целую неделю о нем не думала. А разве ты ему не пишешь? Нет, никогда не пишу писем Но он, конечно, пишет. О, да, и очень хорошие письма. Когда вы поженитесь? О чем я знаю? Как только развод получу, Майкл уговаривает свою мать, чтобы она раскошелилась. Может быть, я могу помочь? Брось дурить. У его родни куча денег. Музыка кончилась. Мы подошли к столику. Граф встал. — Очень мило, — сказал он. На вас было очень-очень приятно смотреть. — А вы не танцуете, — граф спросил я. — Нет, я слишком стар. — Да бросьте, — сказала Бред. Дорогая, я танцевал бы, если бы это доставляло мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие смотреть, как вы танцуете. — Отлично, — сказала Брэд. — Я еще как-нибудь потанцую для вас. — Да, а где же ваш дружок Зизи? — Вот что я вам скажу. Я помогаю ему, но я предпочитаю его не видеть. С ним трудно. Знаете, мне кажется, что из него выйдет художник, но я лично предпочитаю не видеть его. — Джейк тоже. У меня от него мурашки по спине бегают. — Да, — граф пожал плечами. Нельзя знать, что из него выйдет. Но его отец был большим другом моего отца. — Идем танцевать, — сказала Бретт. Мы танцевали. Была толкотня и давка. — Ох, милый, — сказала Бред, я такая несчастная. Я очень ясно почувствовал, как это иногда бывает, что все это уже происходило когда-то. Минуту назад ты была довольно и счастлива. Барабанщик громко запел. — Напрасно дважды. Все это ухнуло. «А что случилось?» «Не знаю, мне просто скверно». Пропел барабанщик, потом снова взялся за свои палочки. «Хочешь уйти?» У меня было такое чувство, какое бывает во время кошмара, как будто я все это уже раз проделал и теперь должен проделать снова. Негромко тянул барабанщик. «Уйдем», — сказала Бред. «Ты как?» Громко крикнул барабанщик и ухмыльнулся Бред. «Хорошо», — сказал я. Мы вышли из толпы. Бред пошла в гардеробную. «Брэд хочет уйти», — сказал я графу. Он кивнул. «Вот как? Отлично. Возьмите машину, я еще посижу немного, мистер Барнс». Мы пожали друг другу руки. «Я чудесно провел вечер», — сказал я. «Прошу вас, позвольте мне...» — я вынул бумажник. «Бросьте, мистер Барнс», — сказал граф. Бред уже в манто подошла к столику. Она поцеловала графа и положила ему руку на плечо, чтобы он не вставал. Когда мы выходили, я оглянулся в дверях, и за его столиком уже сидели три девицы. Мы сели в просторную машину. Брэд сказала шоферу адрес своего отеля. «Нет, не подымайся», — сказала она у подъезда. Она позвонила, и двери открыли. «Серьезно?» «Да. Пожалуйста». «Спокойной ночи», — сказал я. «Мне очень грустно, что ты чувствуешь себя несчастной». — Спокойной ночи, Джейк. — Спокойной ночи, милый. Мы больше не увидимся. Мы поцеловались, стоя перед дверью. Она оттолкнула меня. Мы снова поцеловались. — Не надо, — сказала брат. Она быстро повернулась и вошла в отель. Шофер отвез меня домой. Я дал ему 20 франков. Он поднес руку к козырьку, сказал «Спокойной ночи, Мсье» и уехал. Я позвонил. Дверь открылась. Я поднялся к себе и лег в постель.